Глава восьмая. Небо над Занией сегодня было затянуто тёмно-серыми облаками, в прорехах между которыми лишь изредка мелькала полуденное солнце. Кудачаще налетал ветер, отрывистый и злой, раздувал подолы платьев восьми избранниц, оставшихся на королевском отборе после вчерашнего испытания. Семь из них имели крылатую ипостась, и только одна я была представительницей бескрылого рода человеческого. оставленные на отборе по решению короля. Геммы и Ронье после долгого разбирательства, конечно же, они все отрицали, заявив, что не причастны к произошедшему в пустыне. Все-таки провалили испытание по магии и отправились во свои ася. А я осталась, и это приводило меня в серьезное замешательство. Я размышляла над этим весь вчерашний вечер, пока, наконец, таки не приняла решение. Правда, компания в моих покоях подобралась отличная. И моим стражем удалось неплохо отвлечь меня от тягостных раздумий. Сперва я разговаривала с Торка. Мы с ним, кстати, нашли общий язык, рассказавшем мне, что у него есть невеста из людей, красивая до невозможности. Очень скоро их свадьба, и его нисколько не тревожит. Хм, о вырождении драконьей цивилизации. Если боги будут милостивы. Он верил в Тореса, а его лиал в Солнцеликого бога Атора. то их будущие дети родятся с крыльями. Если нет, то и обычные люди его вполне устроят, потому что он хочет быть со своей возлюбленной и создать настоящую семью. Затем я долго играла в карты со стражей, с доравеками Рональдом и Хью и несколько раз их обыграла, вспомнив свой прежний опыт. Вечерами на раскопках порой бывало нечем заняться, и мы развлекались как могли. Наконец попрощалась с охраной до утра и отправилась в спальню. Прихватила с собой любовный роман, один из обширной коллекции, присланной мне королём. И к собственному удивлению читала его чуть ли не до полуночи, у краткой утирая слёзы. Переживала за трепетную бескрылую героиню, беззаветно влюблённую в гордого дракона. В конце концов, преодолев тысячу препятствий, они поженились. И я всхлипнув закрыла книгу. Уставилась в полумрак комнаты, пытаясь обрести душевное равновесие, а ещё понять, Почему король прислал мне именно эту книгу? Был ли в этом скрыт особый смысл или же? Любовный роман, выполняя просьбу Райгора, отправила распорядительница, понадеившись, что мне придётся по душе слащавый конец. Только вот он не пришёлся. И прочитанное в обретении равновесия мне нисколько не помогло, наоборот, внушало фальшивые надежды, и мне это совершенно не понравилось. Хватит уже, Клэр, сказала я себе строго. Эта история не про нас с Райгаром Дорном, а лишь глупая сказка со счастливым концом. В нашей истории всё зашло слишком далеко, и пора её прекращать, пока не стало ещё хуже. Отложив книгу, я погасила магические светлячки и закрыла глаза, твёрдо решив, что дальше третьего испытания я пойти не должна. С помощью крылатых богов или без них мне нужно провалить отбор. Аку ратор куда больше меня страшили гнев Фрейгера и то, что он со мной сделает, если узнает об обмане. И вот я уже стою на смотровой площадке высочайшего в здании храма Ториса, огороженного невысокими перилами с треугольным железным шпилем посередине, который устремлялся так высоко в небо, что казалось, пронзал с триём грозовые облака. А ещё отсюда открывался завораживающий прекрасный вид на раскинувшуюся возле наших ног занию А ещё, на далёкую вековую дамбу, сдерживавшую мощное течение реки Вейн. Именно здесь должно было всё закончиться, и я вполне была к этому готова. Или же думала, что готова. На мне было белоснежно-белое платье. Под резкими порывами ветра подол хлопал мне по ногам, а волосы постоянно лезли в лицо. Но я не замечала неудобств, размышляя, что такого сказать королю, чтобы он уже наверняка меня отпустил. С другой стороны, может и делать ничего не придётся. Я верила в богиню Маар, того вседневных мужских богов Ати. К тому же, здесь, в непосредственной к ним близости, они могли почувствовать, что сердце моё не чисто. Приехав за ней, я старательно всем врала, и королю, и распорядителям, и даже своей подруге Анне, кому я только не врала в угоду заключённой стаиной полиции и сделки. Именно поэтому меня должны вышвырнуть из отбора первой. Но если произойдёт чудо и всё-таки прозвучит моё имя, то мне придётся всё прекратить, уйти самой по собственной воле, потому что моё место не здесь. Оно за партой в Академии магии Шарина, рядом с моими друзьями и семьёй, на папиных раскопках или же среди древних текстов. Я не принадлежу этому миру. И тот красивый мужчина в чёрной одежде стоявший чуть поодаль и беседовавший с лордом Ашуром не может быть моим, как бы сильно мне этого не хотелось. Впрочем, нашлись и те, кто думал иначе. Клариса, мои руки коснулась принцесса Нана. Сестра Райгора тоже присутствовала на третьем испытании. Дожидалась его начала среди избранных гостей, расположившихся возле дверей, ведущих в храм. Подходить к избраннице мым возбранялось, но Нана нарушала регламент отбора. из-за меня. На принцессе Атие тоже было светлое платье. Чёрные волосы собраны в коса и переплетены жемчужными нитями. На этот раз она выглядела куда более счастливой, чем в нашу первую встречу. Улыбка не сходила с её губ. Что с тобой? У тебя расстроенный вид. Взглянув в моё лицо, улыбаться она тоже перестала. Всё хорошо. Я пожала плечами. Хотя что уж тут хорошего, если я твердо решила, что третье испытание станет для меня последним. Я радуюсь. Вот и видишь. Попыталась выдавить из себя улыбку, но подозревая, вышла так себе. Радуюсь, что очень скоро все встанет на свои места. Нет, покачала головой принцесса. Вновь улыбнулась и я отстраненно подумала, что от ее красоты у мужчин должно перехватывать дух. Все совсем не так, Клариса. Как раз твоё присутствие на отборе и расставило всё по своим местам. Именно твои слова дали мне силу. Мама показала мне обручальное кольцо. Силу признать себя такой, какая я есть на самом деле, принять перемены, произошедшие в драконьем королевстве, осознав, что они не такие уж и плохие, эти самые перемены. Вернее, то, что быть человеком не так уж и плохо. Налетел ветер и растрепав мои распущенные волосы, бросил их в лицо ей и мне. Но она продолжала улыбаться, счастливо и умиротворённо. Не выдержав, я тоже улыбнулась, на этот раз от чистого сердца. Я рада, что ты согласилась, сказала ему. Рада, что ты сказала ему да. Да, да, да, отозвалась она, распахивая объятия. И я её обняла. А в мою спину тут же впились ревнивые взгляды наблюдавших за нами избраннец, потому что какая-то бескрылая девица из Тотрейна обнималась с принцессой Ати, а король стоял неподалёку, всё ещё разговаривая с главным распорядителем, и поглядывал на нас с явным одобрением. Я выхожу замуж за самого лучшего человека на земле, сказала мне Нана. Ну и что, что он дракон? У каждого есть свои недостатки. Согласилась и я, и Анна, снова покивав, звонко рассмеялась. Ты права. Уж как-нибудь я это переживу. Но наша свадьба будет не раньше, чем женится мой старший брат. Так я и заявила Грегору, на что он сказал, что осталось подождать совсем немного, потому что Райгар скоро сделает свой выбор. Всё к этому идёт, кивнула я, заметив, как король устремил взгляд на принцессу Улирику, безмятежно прекрасную в своём тёмном наряде. Знаешь, Кларисса, внезапно произнесла Нана, увидев, что я смотрю на принцессу островного королевства. Я хочу взять свои слова обратно. Твоё присутствие на третьем испытании как раз знак того, что мой брат тоже признал изменения, происходящие в Атии. Я хотела сказать, это исключительно знак моей дурости, но всё же промолчала. Нана тем временем продолжала. Драконов с каждым годом рождается всё меньше и меньше. А людей становится все больше. Мой его брат это порядком тревожит, потому что поговаривают, на Атю наложено какое-то древнее проклятие. Но внезапно я поняла, что это вовсе не проклятие, это жизнь, Клэр. И тот факт, что драконы постепенно исчезают, не делает ее сколько-нибудь хуже. Так угодно богам, и мы должны быть благодарны им за то, что у нас есть. И мне кажется, мой брат тоже очень скоро это поймет. особенно если ты ему в этом поможешь. Спасибо, отозвалась я расстроганно. Но как бы там ни было, понимать он это будет без меня, потому что через это испытание мне не пройти. Хотя бы потому, что я твёрдо решила его провалить. Но принцесса Ати всё поняла по-своему. Пусть он только попробует, заявила она с вызовом, уставившись на высокого, выбритого лысого мужчину в чёрной мантии. опиравшивыся на сучковатый дубовый посох. Он стоял чуть в стороне, рядом с ещё двумя священниками в чёрном, но по его виду сразу было ясно, кто здесь главный. У него был крючковатый нос, сухие губы и на редкость неприятный взгляд, по крайней мере, когда он направлял его на меня. Это был Кнеф, верховный жрец бога Тороса и отец Сирия. Судя по всему, именно ему было доверено проведение третьего испытания. "Пусть только попробует заявить, что тебе здесь не место", добавила принцесса. "Когда он будет иметь дело со мной". В голосе Наны прозвучала неприкрытая ненависть. "И я ему объясню, что здесь всё давно уже идёт не по его правилам". Слышать Кнеф нас не мог, но, словно почувствовав, что мы говорим о нём, уставился на нас тяжёлым взглядом. Нана с вызовом вскинула голову, но принцесса Ати Кнефа не заинтересовала. Жарец задержал свой взгляд на мне. Его глаза сузились, и у меня не осталось ни малейших сомнений: пощады от него не ждать. Впрочем, это как раз входило в мои планы: провалиться на испытании Выбор богов, потому что Райгеру придётся прислушаться к их голосу. Таковы были правила отбора, которые не сможет нарушить даже король Атии. Что тут говорить о его младшей сестре? Наконец, Кнеф отвернулся, а я ещё раз взглянула на Райгера, совершенно спокойного и сокрушительно привлекательного, в очередной раз подумав, что как бы мне сильно этого ни хотелось, он был не для меня, скорее всего, для Ульрики. Её белоснежные волосы спадали на тёмное платье, и сегодня принцесса была настолько красива, что даже у меня перехватило дыхание. К тому же в островном королевстве поклонялись Торосу, богу войны. Так что Кнеф обязательно назовёт её имя. Естественно, после своей дочери. Привычно одетой в кроваво-красное платье. Остальные это Исмаль, Крита, Марьям и Сида, тоже были в тёмных одеждах со знаком Тораса на груди. Одна лишь я была в светлом, чувствуя себя белой вороной. Но именно так посоветовал мне одеться Тортан, приславший этим утром мне короткую записку. который попросил не совершать необдуманных поступков, написал, что у него всё под контролем, и я должна положиться на волю богов. Прочтя её, я подумала: уж не заболел ли мой куратор, потому что всё давным-давно вышло из-под его контроля. Впрочем, в конце шла приписка, что нам необходимо срочно встретиться. Я была полностью с этим согласна, но, к сожалению, у нас так ничего и не вышло. Оказалось, по регламенту отбора избранницам перед началом третьего испытания Надлежало хорошенько помолиться в одиночестве, поэтому меня сопроводили в часовню богини Маарт, где я и провела больше полутора часов в размышлениях. Затем были скорые сборы и дорога в карете в храм бога Тороса. Анны со мной не было, но скучать не пришлось. Ехала я в сопровождении трех головорезов драконьего вида, которые из той карете тронутся с места, с хитрым видом достали карты, заявив, что хотят отыграться. Наивные! У ступеней храма нас встречал король, и поговорить с куратором мне снова не удалось. Теперь Тортон стоял среди гостей, тоже одетый во всё светлое, словно жених здесь он, и смотрел на меня задумчивым взглядом. Не мог ко мне подойти, потому что к избраннице мог приблизиться только король, и, как оказалось, принцесса Ати. Тут, видимо, решив, что достаточно уже насточить, вперёд вышел лорд Ташур. Кашиль нов потребовал от гостей молчания, после чего торжественно объявил о начале третьего испытания, не забыв добавить, что мы должны быть совершенно искренни в своих поступках и ответах, потому что на нас смотрят боги. Также они смотрели и на избранного их голосом, который будет называть имена избранниц короля огодных богам. И этим самым голосом, как я и думала, стал верховный жрец Кнев. На него возложили величайшую ответственность. В его руках была не только судьба короля, но и будущее драконьего королевства. На это Кнев улыбнулся фальшиво, и я поняла, что плевать он хотел на судьбу короля и Атии. Его интересовала лишь своя собственная выгода, его, и его бога войны, терявшего популярность под натиском растущей веры в Солнцеликого Атора. И ради этого Кнев готов пойти на всё. взглянула на Сирию, притихшую с мрачным лицом, которое уготовили ей роль королевы, несмотря на её тяжёлую болезнь. То, что она всё ещё была на отборе, означало, что она так ничего и не рассказала королю, а ведь ей нужно было лечиться, пока ещё не слишком поздно. Но Сирия продолжала стоять в строю, устремив свой взгляд в небеса. Сегодня она выглядела куда спокойнее, чем раньше, быть может, потому что знала первым прозвучит именно её имя. Внезапно я поймала на себе взгляд Райгера. Король смотрел на меня, а я отстранённо подумала: интересно. Осознаёт ли он, что я вот-вот по своей или чужой воле покину королевский отбор? Или же ему совершенно всё равно? Тут лорд Ашур всё-таки закончил свою пространную речь, после чего повернулся к королю, дожидаясь разрешения начать испытание. Но Райгер почему-то медлил, смотрел на своих невест, смотрел на гостей, затем перевел взгляд на город. Скоро и девушки, и гости начали порядком нервничать. Зато меня бездействие короля нисколько не взволновало. Я не собиралась переживать о таких мелочах, наслаждаясь последними минутами на отборе. Неожиданно распахнулась дверь, ведущая в храм, и я вполне отчетливо услышала. Как скрипнул зубами, стоявший рядом с Ашуром Кнев, потому что на смотровой площадке появился высокий, крепкий мужчина средних лет, одетый в золотистую мантию. На его шее висел диск бога Атора. Русые волосы, едва тронутые сединой, спадали на широкие плечи. Небольшая бородка была аккуратно подстрижена, вокруг серых глаз залегли глубокие морщинки. Но мне странным образом показалось, будто бы его взгляд лучился солнечным светом. Уверенно, это был священник бога Тора. Судя по его одежде, в, własному взгляду и тому, какими ненавидящими глазами смотрел на него Кнеф, конкурент великого жреца бога Тороса. Мой отец всегда выступал за равенство религий, произнёс Райгер, похоже, решивший объяснить столь неожиданное появление на испытании ещё одного священника. Принявшиеся перешептываться гости тут же смолкли. Я уверен, что он бы одобрил мое решение. Третье испытание совместно проведут верховные жрецы двух основных религий нашей страны. Король произнес это тоном, не терпящим возражений, и князь, собиравшийся было протестовать, сник. Латар Эрк, верховный жрец аттора, представил Рейгар, присоединившегося. так же как и кнев станет гласом богов. Гости снова принялись переговариваться, но судя по их тону, они вполне одобрили решение короля. К тому же я увидела, как просияла нана. Тогда кашлянул лорд Ташур, требуя тишины. Раз уж мы всё выяснили и наконец-таки все в сборе, то пришло время начинать третье испытание. К нам только что присоединился высокий гость. Поэтому я уверен, верховный жрец Кнеф уступит ему своё место, позволив начать испытание первым и назвать име имя избранницы. Судя по лицу Кнефа, на месте лорда Ашура, я бы не была столь уверена, но распорядитель умел быть настойчивым, заявив: "Латар, прошу, ваш черед. И пусть боги укажут вам свой выбор". Священник в золотой мантии уверенно вышел вперёд и поклонился королю. В его руках тоже был тяжёлый сучковатый посох. Не став ничего откладывать в долгий ящик, он ударил им о камень площадки, заставив меня вздрогнуть, и из рукояти посоха тотчас же полился золотой свет. Удивившись, ну надо же, я попыталась понять природу этого свечения. Но либо я была не слишком хороша в драконьей магии, так оно и есть, либо это оказалось нечто неподвластное моему разумению. но разобрать как-то не получалось. К тому же облако принялось уменьшаться в размерах, постепенно складываясь в буквы И О Димана. Я внезапно поняла, что оно складывалось в буквы моего имени, моего настоящего имени. Очень скоро в воздухе выкристаллизовалось, застыло имя Клэр Палинг. Вот что появилось над продуваемой ветром смотровой площадки храма Тороса. На это я вытаращила глаза и раскрыла рот, подумав, что такого подвоха от богов Атии я точно не ожидала. Наделась, что мое имя вообще не прозвучит оттут подобное. Но как оказалось, никто и не обратил на разницу внимания, видимо, решив, что боги таким образом сократили мое имя. Клариса. Позвал меня Рейгар, и я, покачиваясь на нетвёрдых ногах, вышла из строя. Клариса. Боги назвали тебя первой, и я рад в очередной раз приветствовать тебя на своём отборе. Надеюсь, ты готова продолжать. Но я лишь покачала головой, а рот наполнился кровью от прокушенной губы, потому что Рай горошибался. Всё зашло слишком далеко, и моё настоящее имя в предгрозовом воздухе Зании тому свидетельства. Нет, сказала я твёрдо, уставившись Райгру в глаза. Горло сдавили рыдания, словно они всеми силами пытались мне помешать. Но я должна, я должна была это прекратить. Так больше не может продолжаться, заявила ему. Я не могу оставаться на отборе, и это моё искреннее желание. Боги Ати и мне в свидетели, я прошу короля Ати отпустить меня домой. Ответом мне служили изумлённые голоса гостей и пронзительный взгляд Рая Городорна. Пожалуй, нам стоит поговорить, произнёс он, не спуская с меня глаз. Давищий взгляд короля наполнил меня тревожным предчувствием грядущей беды, потому что выходить так просто отпускать меня Райгар не собирался. Думал поговорить, быть может, заставить меня переменить мнение. Но я знала, что уже никто не в силах изменить моего решения и удержать на отборе. Даже Тортон, который пробился в первый ряд и подавал мне странные знаки, на это я лишь пожала плечами. Мне сейчас было не до размахивания рук моего куратора. Но, как оказалось, Тортон умеет быть настойчивым. Не успели мы с Райгером завернуть за железный шпиль, скрывшись от недоумевающего глаз гостей и злорадных взглядов избранниц, как мой куратор бросился наперерез. Ваше величество, постойте. На это Рейгер поднял руку, приказав встрепенувшейся была страже оставаться на местах. Я же смотрела на Торта на во все глаза, потому что впервые увидела своего куратора настолько встревоженным. Ваше величество, прошу вас, выслушайте. Я знаю причину, по которой принцесса Тотрейна пожелала уйти с отбора. Начал Тортон. Она еще не в курсе нашего с вами разговора. У меня так и не получилось ее извести. Регламент отбора. Долгие молитвы в часовне забормотал он. Мне не представилось шанса с ней поговорить, поэтому я должен как можно скорее исправить то, что произошло по моей вине, пока Клэр не совершила роковую ошибку. Клэр переспросила у него растерянно, потому что Тортон только что назвал меня настоящим именем. Неужели куратор забыл, или же он заговорился от волнения? Нет, такое на него было совершенно не похоже. Что тут вообще происходит? Величайшее недоразумение, продолжал бормотать Тортон, не спуская с меня глаз. А я пожалела, что у нас с ним нет ментального контакта. Тут Райгер кивнул, а я: "Так дай исправь это, Тортон", заявила ему, всё ещё не понимая, к чему он клонит. Быть может, решил всё свалить на меня, замести следы и выставить меня виновной? Подобное как раз в духе Тайной полиции Тодрейна. Расскажи королю всё от начала до конца, произнесла я. Но не забудь упомянуть, что это самое недоразумение произошло не по моей вине. Здесь, где на нас смотрят боги, признание должно даться тебе значительно легче. Хотя на твоём месте я бы всё-таки помолчала. Зачем оно нужно это самое признание? Ведь я уже почти ушла с отбора, осталось совсем немного. Совсем немного побыть сильной и заглушить боль. терзавшую моё сердце. Ещё рассказать Райгарру, что я ухожу, потому что я его не люблю, и король обязательно меня отпустит. Он должен меня отпустить, таковы правила отбора. Очень скоро мы отправимся домой. Пусть не так, как хотел Тортон, но, по крайней мере, мы отсюда уедем живыми и невредимыми. Вместо этого мой куратор произнёс: В Ватио из Тотрейна прибыла вовсе не Клариса Палинг, Она не та, за кого себя выдаёт. Этим самым лишил меня какого-либо шанса улезнуть из-за те без скандала. В толпе кто-то растерянно охнул, а до меня донёсся злорадный смех Сирия. Перед вами тачё имя только что назвали боги Атии, продолжил Тортон. И ваши боги не ошиблись. Это Клэр Палинг, принцесса Тотрейна, любимая племянница короля Имгольфа. Его признание произвело эффект разорвавшегося перед носом боевого заклинания. Правда, не столько на гостей или же невозмутимого короля, сколько на меня. Что? выдохнула я неверяща. Что ты сейчас сказал? Изумленно уставилась на куратора, затем повернулась к Рейгару. На что тот ответил мне легкой улыбкой, словно давно уже обо всем знал. Мы были вынуждены пойти на стол. Хм, неординарный шаг, продолжала оправдываться Тортон, причём не столько перед королём, сколько передо мной и остальными. Потому что перед самым отъездом Кларисса выбрала того, кто, хм, ей больше по душе. Она не смогла приехать, поэтому Ватию отправилась принцесса Клэр Палинг. "Итак, произнёс Райгер, повернувшись ко мне. Тебя зовут Клэр?" Я обречённо кивнула. Верительные грамоты и родословные уже предоставлены. Все формальности утрясены. Не унимался Тортон. Король Ати оказался столь милосерден, что разрешил принцессе Клэр, занявшей место Клариса, остаться на своём отборе. Я посмотрела на куратора, затем перевела взгляд на короля, потому что выходил Райгар, давно уже обо всём догадался. Тот-то он просил меня ему не лгать. Там в той часовне Но не дождавшись моего признания, отправился к Тортану, а тот не придумал ничего лучшего, как выкрутиться подобным образом. Назвал Райгару моё настоящее имя и представил новую родословную, которая выходила, привёз с собой Ватию на самый крайний случай. И он настаивал, демоны его подери, этот крайний случай, день, в который я неожиданно для самой себя стала принцессой и любимой племянницей короля Имгольфа. Нам нужно поговорить, снова заявил мне Райнгер, кивком отослав Торта напрочь. Взял меня за руку и повёл за шпиль, а я, обречённа, побрела за ним следом. И так, Клэр, начал король, когда мы с ним оказались вне досягаемости людских глаз. Резко повернул меня к себе и от неожиданности я чуть было не уткнулась носом в его грудь. Хорошая такая грудь, подумала отстранённо, широкая и мускулистая. Уто ли наконец моё любопытство, заявил мне Райгар. Почему ты не рассказала обо всём раньше? О чём именно я должна была рассказать тебе раньше? спросила у него тоскливо. О том, что власти тотрейны решили подменить принцессу Кларису. А наша тайная полиция раскопала тысячу и одну причину, по которой мне пришлось согласиться на роль своей троюродной сестры. И почему же? удивился он искренне. И я не удержалась от нервного смешка. Ты спрашиваешь у меня почему? Ну уточни, пожалуйста, свой вопрос. Тебя интересует, зачем я на это пошла, или же ты хочешь знать, почему тайная полиция затеяла эту аферу? И то, и другое, отозвался он, продолжая меня разглядывать и делал это с неожиданным интересом. Наверное, потому что впервые смотрел на истинную меня. Клэр Палинг-Данахью. А не на то, как я пыталась изображать, причем крайне неудачно, принцессу Кларису. На первый вопрос я, пожалуй, отвечать тебе не стану, заявила ему, потому что по большому счету это было не его дело. Зато на второй дать ответ не составит никакого труда. Великий и страшный король Ати запугал всех до такой степени, что тебе попросту побоялись сообщить, что принцесса Клариса не приедет. Вместо этого начали спешно подыскивать ей замену и нашли меня. Они тебе угрожали? Нахмурился Райгар. Это уже не важно, отозвалась я. Можешь считать, что они сделали свое предложение настолько привлекательным, что я попросту не смогла от него отказаться. Подобные вещи тайная полиция то тройно умеет проворачивать мастерски. Райгар еще больше помрачнел, заявив, что о торте на он услышал немного другую версию. Но я лишь пожала плечами. Это было его личное дело, кому верить больше мне или моему куратору. Мне вчинялась в обязанность произвести на короля Ати хорошее впечатление, затем потихоньку провалить второе испытание и без шума уехать домой. Если, конечно, ты не вышвырнешь меня сразу же после первого. После этого я должна была зажить прежней жизнью, но мне не удалось. Я не смогла провалиться ни на первом, ни на демона его побери втором испытании. Не ругайся, неожиданно произнёс король. Мне это не нравится. И я обречённо кивнула. Как скажешь, отозвалась тусклым голосом. Я очень хотела уехать домой, старалась, но у меня никак не получалось. Всё не получалось и не получалось, пока я не оказалась вот здесь. Кивнула на прекрасный вид на занию. открывавшийся с вершины храма Тораса. Как видишь, с третьим испытанием тоже вышла накладка. Что это вообще за явление с золотым посохом? Потому что верховный жрец никогда бы не назвал моего имени. Не назвал бы, согласился Райгар. Поэтому здесь и появился Лотар. Вати всё давно уже идёт не по правилам Кнефа. По-твоему, не так ли? спросила я. На это он кивнул, и я отвернулась. пытаясь скрыть прилившие к глазам слёзы, потому что не знала, что мне теперь делать, не понимала, как быть дальше. Теперь, когда я неожиданно для себя стала принцессой Тодрейна, и Райгар Дорн смотрел на меня пронзительным взглядом, а мне больше всего на свете хотелось остаться на королевском отборе. Остаться, потому что пусть о нём ходила слава самого безжалостного короля обитаемого мира, но я от него видела лишь хорошее. И ещё Я знала вкус его губ. Мне кажется, чтобы меня оставить, Райгер изменил правила отбора, притащив сюда Латара. Но разве я могла это сделать, когда так сильно была перед ним виновата? Всё так запуталось. Пожаловалась я ему. Я чувствую себя в полнейшем тупике. Тут Райгер взял меня за подбородок, поворачивая к себе моё лицо, не позволяя мне отвести глаза. Я помогу тебе из него выбраться. пообещал он и всё распутать но для этого ты должна остаться остаться в Ати Клэр "Но как?" спросила у него, глотая слёзы. "Как я могу остаться? Да и в качестве кого?" "В качестве принцессы Клэр Палинг", усмехнулся он. "Любимой племянницы короля Тутрейна, моей избранницы, чьё имя только что назвал глаз богов". Но я лишь покачала головой. Разве я могу это сделать, если я всё время тебе врала? Была здесь под чужим именем, выдавала себя за другую. К тому же я никакая не принцесса. Моя мама вышла замуж за учёного. Я успел многое о тебе узнать. И в курсе, кто твои родители и того, кем ты являешься на самом деле. Ещё я знаю, что ты всегда была собой, пыталась играть чужую роль, но за ней я постоянно видел настоящую тебя. И ты произвела на меня большое впечатление, Клэр Палинг Данахью. Именно поэтому я не хочу, чтобы ты уезжала. Он смотрел на меня, а я смотрела на него. Что же касается твоего настоящего имени, добавил Райгар. Неужели ты думаешь, что для меня существует разница, которая из принцессы Тотрейна приехала ко мне в Занию? И я, заворожённая его взглядом, растерянно покачала головой. потому что чувствовала, он говорил искренне. И ещё, что он смог простить мою ложь. Это я тоже прочитала в его взгляде. Но я скажу даже больше, Клэр. Я рад тому, что на отбор приехала именно ты, продолжал Райгар. К тому же, мне нравится твоё настоящее имя. Король вновь уставился мне в глаза. Ты удивительно красива, умна и сильна духом, принцесса Тотрейна. Но сейчас решение за тобой. Если ты твёрдо решила уйти, я не смогу тебя удержать, но знай, я хочу, чтобы ты этого не делала. Дашь ли ты мне положительный ответ? Я смотрела ему в глаза. "Да", наконец решившись, сказала ему. "Да, да, да", произнесла, как совсем недавно Нана. "Это моё искреннее желание остаться на отборе". И в этом я нисколько не кревила душой, потому что мечтала быть рядом с ним хотя бы до следующего испытания, а дальше дальше уже будет видно. Ты говоришь это совершенно искренне? Он протянул мне руки, и я вложила в его ладони свои. Ещё как, отозвалась я, наслаждаясь его уверенным теплом и близостью. И ты дашь мне клятву, что больше никогда не станешь лгать, даже если правда окажется не слишком приятной. Нет. Что именно нет, Клэр? Похоже, Райгер забавлялся моей растерянностью. Я больше никогда не стану ничего от тебя утаивать. Ну раз так то, пожалуй, и я тоже не стану скрывать от тебя своих намерений. Я собираюсь поцеловать тебя, Клэр, принцесса Тутрейна. Ну раз так то, не скрывай, выдохнула я счастливо и потянулась навстречу его поцелую. Мне всё-таки пришлось вернуться к избранницам. Я встала в ряд, старательно пряча улыбку, слушая, как Тортон до сих пор объясняется с лордом Машуром, что-то твердя ему и желавшим послушать гостям занудным голосом. До меня доносилось: "Принцесса Клэр, принцесса Кларисса, любимая племянница короля, верительная и грамота. Король Атии позволил" И я совершенно отчётливо понимала, что тайная полиция то Трейна и тут успела подсуетиться. Тортон заранее подготовил документы на случай, если дела пойдут совсем уж плохо, или же наоборот, слишком хорошо, потому что моё имя прозвучало первым на третьем испытании, а это что-нибудь дозначило. К тому же куратор не так давно расспрашивал меня о подарках и дополнительных свиданиях с королём Атией. Скорее всего, глава тайной полиции посчитал, что у Тотрейна появилась реальная надежда парадница с королём Атией. Из-за этого они пошли на подобные жертвы. В срочном порядке вернули маме титул, тем самым сделав меня принцессой. А Клариса всё-таки стала моей троюродной сестрой, хотя ей это совершенно не понравится. Вот, даже с королём Атией удалось всё уладить. точнее, Тортон воспользовался расположением Райгера, простившего мне обманы за хотевшего, чтобы я осталась на отборе под настоящим именем. И я тоже дала ему своё согласие, сказала: "Да, и теперь могла продолжать, больше не страшайs того, что король узнает, что я самозванка". Вернее, после его слов и этого поцелуя меня страшило совсем другое провал. Я больше не хотела уходить с отбора, потому что мне до боли до колотящегося сердца и впивавшихся в ладони ногтей захотелось его выиграть. Хотя я прекрасно понимала, что у меня, бескрылой, на это слишком мало шансов. К тому же, мои соперницы были очень сильны, и они станут биться до последнего. Я видела, какими глазами смотрела на короля принцсса Улирика, как не спускалось с него влюблённого взгляда это, а на её нежных, бледных щеках распускался взволнованный румянец. видела, как бросала на Райгера призывные взгляды Исмаль, дочь одного из его советников. А уж Крити и Марьям в науке привлечения внимания было не занимать. Уши не знаю, что они сделали, но Райгер подошёл именно к ним, и драконицы принялись что-то ему в толковывать высокими тонкими голосами. Скорее всего, что мне здесь не место, потому что иногда я ловила на себе их резкие взгляды. Впрочем, куда больше меня волновала Сирия. На ее щеках тоже зрел румянец, но совсем иного рода, неестественный и не здоровый. Даже если ей сегодня и давали лекарство, то оно действовало из рук вон плохо. Сирия едва держалась на ногах. Я смотрела на нее с жалостью, потому что понимала, в ее состоянии выдержать столь долгое испытание очень и очень сложно. И это лишь сильнее утвердило меня в мысли об обо всем рассказать Рейгору, причем сделать это как можно скорее. Причём король тоже заметил странное состояние Сирия. Уставился на неё удивлённо. Хотел что-то спросить, но Кнев не дал ему заговорить. Взмахнул посохом, затем ударил им об камень, что породило новое облако. На этот раз тёмное и грозовое, из которого очень скоро сложилось второе имя. Сирия. Возвестил Кнев голосом, полным фальшивого благоговения. Леди из троя, дочь моя, потому что ты удостоилась великой чести бог то, что только что назвал твоё имя и я считаю, что оно прозвучало первым жрец Атора подтасовал результаты, указав нам на фальшивую невесту он кинул на меня полный ненависти взгляд поэтому именно моя дочь должна считаться лучшей на этом испытании внезапно Сирия расхохоталась, не дав отцу объяснить, как именно он пришёл к подобному заключению Смеялась громко и истерически, не позволяя ни королю, ни отцу вставить и слово. Затем от смеявшись, обвела мутным взглядом собравшихся. "Сирия", произнёс Райгер встревожено. "Что с тобой?" Но она лишь покачала головой, обратив свой взор на отца. "Папа, любил ли ты меня хоть когда-нибудь?" спросила у него хриплым голосом. "Или же ты всегда любил только своего бога? Ну же, скажи мне, отец." Признайся и облегчи свою совесть. Сирия начал к ней фу угрожающе. Закрой рот. Замолчи во имя. Во имя чего мне молчать? взвизгнула она. Уж не во имя ли твоей великой цели, папа? Или во имя того, чтобы я стала королевой? Но дело всё в том, что это твоя цель, папа, твоя, а не моя. И ты никогда меня не спрашивал. Никогда не думал, хочу ли я того же, что и ты. Хочу ли я участвовать в отборе, если меня не интересует король Атии? Мне ведь всегда нравился другой. Совсем другой. Но я всё-таки согласилась. Выкинула из сердца свою любовь, потому что пыталась заслужить твою, папочка. Но у меня ничего не получилось. Моя дочь вне себя от радости, мой король. Повернулся к Нев Крайгеру, пытаясь хоть как-то спасти ситуацию. Хотя по мне это был полнейший конфуз, ещё хуже, чем мой. Затем верховный жрец снова обратился к Сирие, и в его голосе послышалась угроза. Мы обо всём поговорим дома, дочь моя. Сейчас ты должна поблагодарить бога Тора за его выбор. А бога ли мне стоит благодарить? И Сирия вновь захохотала. Затем выбежала из строя и закружилась, раскинув руки. Взор девушки был затуманен, и я поняла, что пустынная лихорадка окончательно взяла над ней верх. "Ты никогда со мной не считался", остановившись, закричала Сирия. "Я всегда была лишь разменной пешкой в твоих играх, но я так больше не хочу. Я ненавижу тебя, папочка, будь ты проклят. Ты и весь твой отбор, а я ухожу". Яна попыталась уйти. окончательно и бесповоротно кинулась прочь куда-то за шпиль, подальше от недоумённых людских взглядов. Я растерянно уставилась ей в спину, понимая, что остановить её должен либо король, бросившийся за ней следом, либо её отец, и это уже не моё дело. Но всё-таки вышла из строя и поспешила за ними, потому что меня терзали нехорошие предчувствия. И они меня не обманули, потому что Сирия удивительно ловко перелезла через бордюр, сделав это раньше, чем до неё добежал Райгар. Затем раскинув руки, словно птица, прыгнула вниз. Впрочем, я была уверена, что Сирия вот-вот обернётся в дракона, расправит чёрные крылья и взлетит в небо, отправившись куда-нибудь подальше от Кнефа, потому что верховный жрец не простит ей подобные выходки. Но ничего подобного не произошло. Сиррия падала, крутясь в воздухе, похоже, решив свести счёты с жизнью, разбившись на одно из ступеней гигантского пирамидального храма бога Тороса, верой в которого был так одержим её отец. Но ей пытались помешать ринувшиеся следом два дракона. Один огромный и стремительный. Король уже её нагонял, водя в крутое пике. Второй размером чуть поменьше. К нефту же спешил, но делал это значительно менее ловко. быть может, потому что ему мешала дыра в левом крыле. Уверенно та самая, которую вчера оставила моя боевая молния. Это он, это Кнев. Я повернулась к подбежавшей принцессе Нане. Ещё у неё поддержки. Затем увидела спешащего к нам Торка и помахала ему рукой. Скорее, ты должен это видеть, это Кнев напал на нас в саду. Нет, не затыкайте мне рот, я не стану молчать. Потому что ко мне двинулись двое священнослужителей в чёрных рясах, которым явно не понравилось моё обвинение. "Никто не посмеет затыкать тебе рот", заявила принцесса, смерив жрецов гневным взглядом. "Расскажи мне всё", попросила меня. Тем временем король уже подхватил Сирью, сделав это как раз перед самой последней ступенью, и мы вздохнули с явным облегчением. "Сирья больна", произнесла я. У нее пустынная лихорадка. Услышав это, прибежавшие к бордюру избранницы охнули от ужаса. На она тоже побледнела, но я поспешила всех успокоить. Она уже не заразна, но болезнь до сих пор не победила. Вернее, эта болезнь победила ее. Отсюда и все вот это. Но Кне всеми силами пытался посадить ее на трон, не гнушаясь ничем. Давал ей сильнодействующие наркотики, чтобы его дочь могла проходить через испытания. Вчера я говорила с Сирией, сказала ей, что все о ней знаю и расскажу королю. Думаю, после этого она сразу же отправилась к отцу, и тот понял, что я стала для них смертельно опасной, вернее, для его чистолюбивых планов. Он напал на тебя в саду, нахмурился, прислушивавшийся к разговору лорд Ашур. Да, так все и случилось. Тут же вступился Торка. А рядом с ним выросли два других моих стража, в один голос подтвердившие, что всё было именно так, как рассказывает принцесса Тотрейна. Я видел, как молния Клари, принцесса Клэр, поправила на себя, потому что за последнее время мы очень сблизились. Попала в крыло дракона, в левое, как и у Кнефа, и оставила похожую дыру. Мы думали, что нападавший был из гильдии убийц, но он Кнеф выдал себя, пытаясь спасти свою дочь, заявила я. Так что зря Сирия считает, что для отца она ничего не значит. Он её любит, но как-то слишком уж по-своему. Лорта Шуров взглянул на застывших позади на охранников, и те моментально перекинулись в драконов, после чего взмыли в предгрозовое небо Зании. Король вернулся, когда мы уже окончательно продрогли и порядком заждались вестей. В это время я успела негромко пересказать на ней историю своего пути на отбор, умолчав о причине, по которой Ватию не смогла приехать Клариса. Решила, что это её личное дело и других оно не касается. Извинилась перед всеми за обман, но что ли, Шмилле это заявила, что ей совершенно всё равно. Остальные окотели меня высокомерными взглядами. У Лирики и Ималь посторонились застывшими лицами, словно это я была больна заразной болезнью. Зато Крита с Мариам тут же заявили, что меня нужно вышвырнуть с отбора. А ещё лучше, как и Серью, с вершины храма и проверить, смогу ли я взлететь. Если не смогу, то делать мне здесь нечего. На это я лишь пожала плечами, понимая, что никогда не заслужиу их любви, не только потому, что у меня нет крыльев, но и потому, что стала для них неожиданной конкуренткой. А ведь я даже не могу летать. Наконец на площадку опустился Чёрный дракон. Вернул себе истинный облик, затем в двух словах рассказал нам о произошедшем. Да, Сирия выжила. Мы были свидетелями, как Райгер успел поймать её раньше, чем она закончила свою жизнь на мраморных ступенях храма. Он передал её королевским лекарям, а её отца посадили под стражу. И очень скоро начнётся разбирательство, так как его обвиняют в покушении на одну из королевских избранниц. Наконец Райгар заявил, что нам стоит вернуться к испытанию, но на этот раз проводить его будет верховный жрец бога Атора, единолично. Лотар тут же вышел вперёд, как ни в чём не бывало, поклонился королю, поблагодарив его за столь высокую честь, после чего во второй раз ударил своим посохом о камень площадки. И тот послушно выдал ему имя у лирики, принцессы островного королевства Затем из золотистого тумана появились имена Этты и Сиды. И, конечно же, девушки с радостью захотели продолжить отбор. Я смотрела, как они вкладывали свои руки в руки Райгера, и как мило заливала краска их нежные щёки. Затем посох замолчал. Сколько бы раз лотар не ударял им об камень, он так больше и не выдал ни одного имени. Это означало лишь то, что в третье испытание прошли только четверо избранниц. Очень скоро раздались рыдания Криты, Марьям и Ималь, покидавших отбор. Они громко плакали и сетовали на судьбу, не в силах поверить, что для них все закончилось. Жаловались на несправедливость, пытаясь очернить прошедших испытаний избранниц. Мое имя, конечно же, прозвучало самым первым, поэтому Раегар отвел их в сторону, чтобы успокоить и попрощаться. А мы остались, принимая поздравления от присутствующих на испытании гостей. Я улыбаясь и кивая, смотрела, как дожидается, когда схлынет ко мне очередь Тортан, потому что нам надо было с ним поговорить, очень и очень серьёзно. Но к удивлению, вместо этого первым ко мне подошёл Лотар. Принцесса, нам не помешает с вами поговорить? начал он, и я едва удержалась от смешка. Не помешает, сказала я ему. Склонила голову, разглядывая священника, пытаясь понять, станет ли он для меня проблемой или же наоборот. В его лице я получила неожиданного союзника. Пока что всё указывало на второе, но после змеи в своей ванной я больше ни в чём не была уверена. Этим вечером на балу произнёс латорни громко. Я кивнула, глядя на возвращавшегося к нам Райгера, и нервно улыбнулась не успевшему ко мне пробиться Тортану. Не сейчас. Шепнула ему, затем повернулась к королю, который решил ещё раз поприветствовать оставшихся на отборе избраннец и пригласить всех на вечерний бал в нашу честь. И я счастливо улыбнулась, хотя прекрасно понимала, что всё только начинается, и этот бал станет для меня серьёзным испытанием. Впрочем, впереди меня ждало куда более сложное: битва за сердце короля Райгера и трон королевы Атии.